Часть вторая. Заключенная. Сара Стоун. Январь 1815 года. Вердикт. В день суда, 11 января 1815 года, Сара Стоун стоит у скамьи подсудимых Волбели и смотрит на собственные руки, которые сжимают отполированные деревянные перила, служащие опорой. За неделю. Проведенные в тюрьме Нью-Гейт, руки у нее изменились. Ногти отросли, а потом их грубо отпилила ножом толстая надзирательница, которую все звали Королевой Шарлоттой. Пальцы приобрели сливовый оттенок и стали пятнистыми. На одной из костяшек правой руки белеет шелушащееся пятно. Руки ей больше не принадлежат, они словно парят отдельное тело. Пока Сара слушает свидетелей, один за другим рассказывающих о ней судье, ни разу не повернувшись к ней лицом, она смотрит на свою жизнь будто извне. Она стала для самой себя незнакомкой, женщиной из чужого рассказа. Она больше не она, а та женщина Сара Стоун. Мужчины на передней скамье присяжных развернулись к сидящим в заднем ряду, И ведут оживленный спор. Сара следит за ними внимательно, но равнодушно. Худой лысеющий мужчина в заднем ряду все время наклоняется вперед и спорит со старшиной присяжных. Время от времени оживленно покачивая головой. Присяжный в дальнем конце скамьи рыжеволосый парень в плохо сидящем на нем коричневом пиджаке. Напротив, совсем не принимает участия в обсуждении. Он нервно передвигает ноги и все время оглядывается через плечо, словно ищет в толпе знакомые лица. Подняв голову и посмотрев прямо перед собой, Сара упирается взглядом в длинное зеркало на противоположной стене зала суда. В нем отражается белесоватый зимний свет, падающий через большие окна со всех сторон зала. В центре зеркала Стоит и пялится на нее темноволосая женщина с пепельного цвета лицом, изрытым оспой, в сером тюремном платье. Та женщина — Сара Стоун. Через некоторое время споривший со всеми присяжными, замолкает и занимает свое место. Шум голосов в переполненном зале стихает. Возникает напряженная тишина ожидания. Старшина присяжных встает. Это крепко сложенный мужчина с адутловатым лицом и серебристыми волосами. Они блестят, словно их намазали маслом и отполировали. Похож на галантерейщика или торговца вином. Вам удалось вынести вердикт? Рявкает судья. Похоже, он сбешен тем, что присяжным понадобилось целых 20 минут на принятие решения. Да, ваша честь! Вы признаете обвиняемую Сару Стоун виновной или невиновной в краже ребенка? Старшина открывает рот, чтобы ответить, и в этом мгновении ему на лоб садится огромная черная муха, и он достает платок, чтобы смахнуть ее. Разглядывая пухлую, унизанную кольцами руку, сжимающую платок, Сара уже точно знает, что сейчас услышит. Виновной ваша честь. Зал взрывается громом аплодисментов, а старшина резко садится и чихает в платок. Среди ликующих или ухмыляющихся лиц и грозящих ей кулаков Сара видит свою мать. Она склонила голову и закрыла лицо ладонями. Плечи у нее трясутся. Рядом сидит нет, уставившись на свои ботинки. Сара хочет поймать его взгляд, но ее сожитель не двигается. Раздается голос судьи, обращенный к ней, но окажется, что он звучит где-то вдалеке. «Вы признаны виновной в чудовищном преступлении, краже ребенка. Мало что может быть более жестоким, чем лишить ни в чем не повинную мать ее ребенка. Более того, ваши подлые деяния, совершенные ради личной выгоды, привели к смерти младенца». Если бы я мог вынести более суровый приговор, я с радостью сделал бы это. Но закон позволяет мне приговорить вас лишь к максимальному наказанию в семь лет ссылки. И я приговариваю вас к максимальному наказанию и приказываю отправить в колонию на семилетний срок. Стража, уведите заключенную. Ее крепко хватают с обеих сторон за руки. Сара даже не смотрит на охранников, которые то подталкивают, то волокут ее вниз по ступенькам со скамьи подсудимых. Она видит саму себя словно издалека. Маленькая серая фигурка, которую тащат по проходу через арочную дверь из ярко освещенного зала суда вниз, в темноту, откуда доносится смрад социального дна, тревожащий тех, кто наверху. Проходя через арочный свод, ведущий в темное чрево здание, она слышит позади женский голос, перекрикивающий гул толпы. «Повесьте шлюху! Надо повесить эту шлюху!» И толпа одобрительно гудит. Слова не имеют значения. Рев толпы не имеет значения. Вердикт «виновна» имеет не больше смысла, чем уханье совы или лай собаки. Она расслышала лишь одно слово среди сотен, произнесенных в зале суда. Только одно слово крутится у нее в голове, пока схватившие Сару руки волокут ее по скользкой брусчатке прохода, закрытого сверху сеткой и известного как «птичья клетка» назад в тюрьму Ньюгейт. Всего одно слово — «мертва». Так они говорят». Первой сказала это слово Кэтрин Кример. Подняв изможденное, заплаканное лицо и откинув прядь длинных слипшихся волос, она посмотрела на судью и прорыдала. «Она мертва! Наша Молли умерла на прошлой неделе!» И вот теперь, завершая дело и вынося приговор, судья снова холодно и равнодушно упоминает о смерти младенца. Младенец умер. Сначала все это казалось сном или одним из жестоких розыгрышей, которые младший брат Неда так любил проделывать с людьми, связывал посетителям шнурки ботинок, а еще как-то раз засунул пойманную им ласку в корзину для белья. И когда мать Сары собралась стирать, ее встретила разъяренная пушистая морда с дьявольски горящими глазами. А все белье было загажено мелкими шариками помета. Несомненно, все это ненормальный мир внутри тюремных стен, оскорбления, удары, сердитые лица просто жестокая шутка или дурной сон. А может, дурдом творится у нее в голове, а не в мире вокруг? Когда Саре было лет одиннадцать 12 она жутко боялась своего дядю Джасая. В ее самых ранних воспоминаниях дядя Джасая с его красным мясистым носом и щетиной вокруг рта казался славным и слегка комичным персонажем. Он всегда готов был поиграть с детьми и покатать малышей на плечах, хотя Сара с сестрами частенько замечали, что от него попахивает джином, и нередко он бывал неуклюжим, разбивал тарелки или ронял ножи и вилки на пол. Но однажды вечером, когда дядя Джасая возвращался домой с таверны, его сбила почтовая карета, и он два дня находился между жизнью и смертью. Ему удалось поправиться. Но после того случая игры его стали странными, лихорадочными, вызывающими беспокойство. У него появилась привычка надевать на голову ведерко из-под угля и заявлять, что он король Георг. И еще дядя впадал в ярость, если над ним смеялись или осмеливались противоречить ему. Чуть позже пришли полицейские и увели его в бедлам, завязав рукава пиджака узлом спереди. И после того, как его забрали, Сару переполнял страх, что дядя на сумасшествие заразно и могло передаться ей. И что мир вокруг может оказаться лишь сном, подобно вымышленному королевству дяди Джасаи. И сейчас ледяной страх опять пробрался к ней в сердце. Снова и снова, как не пытается она их отогнать, воспоминания возвращают ее в то до странности красивое утро поздней осени, когда они с ее матерью отправились в церковь Святого Леонардо крестить младенца. Тогда Сара в первый раз вышла на улицу с момента появления ребенка, и, если позволить себе погрузиться в эти воспоминания, она снова чувствует кожей свежую сладость воздуха, обвивавшего лицо. Утро было холодное. Корка льда покрывала лужи. Изморозь блестела на паутинах, свисавших словно фата невесты с кустов боярышника. Малышка спала уютно устроившись у нее на руках, и черные локоны, нежные словно шелк, выбивались из-под малюсенького чепчика, который шила ее мать, а маленький кулачок высунулся из-под складки одеяла. Высоко над головой простиралось безбрежное небо, и будущее казалось безоблачным. Впрочем, возможно, то воспоминание, И не воспоминания вовсе, а лишь сон безумной женщины. Голова у Сары сейчас так затуманена, что она уже ни в чем не уверена. Даже Нет начал сомневаться в ней. Когда полицейские только отвезли ее в Нью-Гейт, Нед был полон праведного гнева и кричал им вслед. «Она не сделала ничего плохого! Вы за это поплатитесь! Не бойся, Сара! Тебя скоро освободят!» Однако... Когда три недели спустя он пришел навестить ее в тюрьме, его поведение изменилось. Слова Анеда по-прежнему были добры, и он украдкой сумел сунуть ей в руку полкроны. Этого хватило, чтобы купить пиво и чистую простыню у надзирателя. Только вот взглядом он с ней не встречался». И Исара заметила у него на лице смущение и ужас от вида переполненного людьми тюремного двора, воняющего неопорожненными горшками и шумной вереницы женщин, тянувшихся из-за железных прутьев к посетителям, цепляясь за их одежду и пытаясь залезть к ним в карманы, а еще отпускавших непристойные шуточки, толкая друг друга локтями. Нед провел там лишь несколько минут — и больше не появлялся. Сара невольно завидует Элизе Ди, странной высокой женщине, одетой в перепачканные сажи матросские брюки и мужской пиджак. Ее обвиняют в том, что она ударила деверя сбоку по голове сковородой, да так, что тот частично оглох на одно ухо. По поводу случившегося, Элиза заявила, что он это заслужил, Ее каждый понедельник навещает мать, похожая на птичку, морщинистая женщина с копной седых волос под кружевным чепчиком и пронзительными голубыми глазами. Мать Элизы всегда несет на локте корзину с крышкой и достает из нее всякие чудеса, просовывая их сквозь прутья дочери. Свежеиспеченные булочки, яблоки — а как-то раз принесла даже пачку жевательного табака и колоду карт. И хотя ей не хватает духу расспрашивать, Сара чувствует, что мать Элизы Ди сама посидела в тюрьме. Старушка ведет себя здесь без стеснения, как своя, и безошибочно выбирает момент, когда надо сунуть монету алчущие руки надирателя. Мать Сары ни разу не навестила ее» отчего, впрочем, в какой-то мере было только легче. Одна лишь мысль о слезах и заламывании рук казалась Саре невыносимой. После единственного, не самого радостного свидания с Недом, отдушиной для нее становится узкое окно в тюремный двор. Она стоит в углу рядом с ним и разглядывает приходящих посетителей. Отсюда по утрам видно также торговцев, несущих бидоны молока и охапки поленьев. А иногда появляются важные джентльмены в атласных жилетах или дамы в украшенных изящными перьями чепцах. Они приходят инспектировать тюрьму с суровыми лицами и вздернутыми носами, отворачиваясь от окружающего убожества. Кое-кто из сокамерниц Сары просовывает руки сквозь прутья окон или дверей, хватает посетителей за рукава и клянчит. тебе, бедные женщины, пени, леди! Я невинна, как нерожденный младенец!» Сара же лишь наблюдает за вереницей движущихся мимо лиц, а когда посетители удаляются, смотрит на воробьев и голубей, выискивающих крохи между грязными камнями мостовой, и следит за тощим хитрым котом, вытянувшимся, как струна, и притаившимся в тени на изготовку в ожидании неосторожного воробья, что окажется поблизости. Однажды, когда она смотрела на зарешеченное окно, кто-то схватил ее за ногу. Удивленная, Сара опустила взгляд. Перед ней был Том, маленький сын Кэтрин Уэллс. Ее обвиняли в краже украшений. Малыш Том... Целыми днями радостно ползал среди заключенных в камере, осыпаемый проклятиями и угрозами, а теперь добрался до Сары и, уцепившись за ее ногу, смотрел вверх широко раскрытыми голубыми глазенками. На перепачканной мордашке сияла чарующая улыбка. — Привет, малыш Том, — прошептала Сара. — Хочешь посмотреть на птичек? — Давай я тебя подниму. Едва она нагнулась к ребенку, последовал удар кулаком от матери Тома, и Сара отшвырнула на пол с такой силой, что у нее зазвенело в ушах, и она едва расслышала последовавшие за ударом крики «Убери свои грязные руки от моего мальчика, воровка детей!» После этого Сара держалась подальше от малышей, и разговаривала лишь мысленно с котами и птицами, и сама собой. «Невиновна», — шептала она, — «я невиновна». Но ни котам, ни птицам не было до нее ни малейшего дела. Чем чаще она произносила эти слова, тем слабее и неувереннее звучал собственный голос у нее в голове. День суда наступил и прошел — Сказали, возникла какая-то задержка. Обвинению требовалось больше времени для расследования дела. На мгновение у нее появилась тень надежды. Если ее признают невиновной, образ морозного осеннего утра во дворе церкви святого Леонардо снова превратится в настоящее воспоминание. И Сара снова почувствует тепло ребенка у себя на руках и сладкий молочный аромат дыхания младенца. Но теперь в новой камере, камере осужденной преступницы, Сара прячется как можно дальше от окна, в самом темном уголке. Она виновна, а младенец умер. Ее воспоминания — лишь сны сумасшедшей. Нижняя часть стены, которую она разглядывает большую часть дня, покрыта зеленым мхом, Влага, стекающая тонкими струйками, оставила на стене рисунки, напоминающие призрачные деревья. В одном месте, примерно фути от пола, какая-то давно исчезнувшая отсюда заключенная, тщательно выцарапала три неровные буквы. «Про» — «Что это? Часть имени?» или послание, оставшееся незавершенным, поскольку писавшую его женщину прервали. И что же тогда имелось в виду? Проклятие? Пройдет? Простите? Буквы так глубоко врезались в рыхлую штукатурку, что их все еще хорошо видно, особенно по утрам, когда слабые косы лучи проникают через прутья окон и падают на стену, хотя в бороздках уже прорастает мох. Когда их вырезали? Десять лет назад? Двадцать? И что стало с той женщиной? И со всеми другими? Иногда она представляет их себе. Длинную процессию женщин, отправившихся из этой камеры на виселицу, в колонию на земле Ван Димена, или еще бог знает куда. Ночью Сара лежит, повернувшись лицом к стене, на которой высечены буквы. Всего в нескольких дюймах за спиной громко храпит Элиза Ди, ее место рядом. Время от времени соседка просыпается и сыплет проклятиями или размахивает левой рукой, громко хлопая по плечу Сары. Саре до этого мало дела, она все равно лежит без сна а темнота накрывает ей глаза мягкой рукой, и в этой темноте мимо шагает процессия женщин-призраков. Над головой в темноте колокола церкви святого Павла беспрестанно отбивают каждую четверть часа с мучительной медлительностью. Днем Сара вынимает небольшой острый камешек, которую нашла в углу камеры и тщательно припрятала в башмаке, чтобы никто не отобрал. Медленно и осторожно она счищает мох со стены и добирается до штукатурки, старательно завершая оставленное неизвестной сокамернице послание. И краткое. А за ней — Д, Е и Т. И потом шепчет снова и снова законченное слово. Пройдет, пройдет, пройдет. Однажды ее хватают за плечо, и Сара оборачивается в ужасе, словно в нее вцепился мертвец. Странная ты, смеется Лея, стискивая предплечье Сары, сидит себе в углу и бормочет себе под нос. Не видела, чтобы ты съела хоть кусочек с тех пор, как тебя привели в эту камеру. Не дело заморить себя голодом до смерти. Может, тебя и признали виновной, но казни-то не приговорили. Какой смысл делать за зоопалача его работу? Тебе надо жить. Семь лет в ссылке. Такой у тебя приговор. Семь лет — это ерунда. Просто ешь и дыши. И семь лет пролетят — не заметишь. Лея присаживается рядом на корточке, брезгливо подобрав при этом подол платья. Среди толпы немытых, прыщавых, одетых в лохмотья женщин, потрепанных жизнью, Лея Свифт выделяется, словно павлин в курятнике. И странным образом, насмехаясь над ней и передразнивая ее движения и грациозные жесты, другие женщины испытывают в ее присутствии зависть, смешанную с восхищением. Ведь она добилась почти невозможного — Судно для приговоренных преступников, которое должно было отвезти ее к антиподам, Лею вернули назад в тюрьму по приказу главного начальника, чтобы днем убирать его жилище, а холодными ночами, как всем известно, согревать ему постель. «Держи!» — Лея открывает маленькую кожаную фляжку, выуженную из-под подола платья. «Давай, выпей чуть-чуть!» Это темный Эль. Тебе станет получше. Мне дал его мой добрый покровитель. Она хихикает и протягивает фляжку к лицу Сары. Пораженная сконфуженная, та не решается отказаться. Открывает рот и чуть не задыхается от резкого вкуса напитка, заполнившего рот, и все жалее права. Эль Горький, но его тепло течет прямо в заледеневшие спекшиеся вены. До этого момента Сара даже не сознавала, насколько пересохла во рту. Она хватает фляжку и делает еще один глубокий глоток. Вот это дело, подбадривает Лея. Нет лучшего лекарства, чем добрая порция Эля. Прикончи всю фляжку пока другие не наложили на нее лапу. Нужно поддерживать силы для долгого путешествия, которое тебе предстоит. Их понадобится немало, чтобы добраться до того берега. Так мне говорили. «А как оно там, на корабле?» — шепчет Сара. Острый камешек впивается в ладонь. Она стискивает руку в кулак, задавая вопрос. «Ай, да и не лучше и не хуже, чем тут!» Отвечает Лея. Только на нижней палубе очень мрачно, и говорят, что в открытом море корабль ужасно качает, у некоторых не выдерживает желудок. А Ботани Бэй? Тебе рассказывали, каково там в Ботани Бэй? Я подружилась с одним моряком, который уже дважды сплавал туда. Он говорил, что в первый раз там несколько недель шел дождь, и повсюду была грязь. А во второй он не увидел ни капли дождя. «Лучше не уходить далеко в лес», — рассказывал он. «Там змеи, дикари и еще бог знает что». Так говорил мой друг-моряк. «Зато в море полно рыбы, и земля там изобильная, если сумеешь устроиться». Он встретил там женщину, сосланную с Она вышла замуж за торговца спиртным и теперь изысканная леди». Каждый день носит шелка и ест с красивой посуды с золотыми цветочками. Говорил, что видел это своими глазами. Лев вздыхает. Красивый этот моряк. Глаза как янтарь, а на ягодицах тату. С одной стороны лев, с другой единорог. Было даже жаль расставаться с ним, когда приехали забрать меня назад. Будто не бый, шепчет про себя Сара. Ботани Бэй, вот куда меня отправят. Теперь, лежа ночью без сна, она представляет себя там. Перед ней огромный темный лес, но почему-то она не боится. Говорят, что Ботани Бэйх находится на краю света, и все там вверх тормашками. Но даже ногами вверх Сара проходит по лесу до самого конца и видит за ним широкие зеленые просторы тянущиеся во все стороны, куда ни кинь взгляд, и усыпанные золотистыми цветочками. Земля там изобильная, если сумеешь устроиться. «Это здесь, дома, теперь все вверх тормашками», — думает Сара. «Может, если я выживу и доберусь в ботани мир снова станет нормальным? Если я выживу и доберусь туда...» То, возможно, сумею начать жизнь заново. Еще затемно ее будет странный шум. После бессонных недель Сара стала погружаться в сон урывками. Ее словно заливают волны тумана, заполняя мозг, и наступают темнота и тишина. Утром она просыпается одурманенная и не отдохнувшая. Но сегодня происходит нечто необычное. Сначала слышится скрежет и ляск. Открываются ворота, цепи волочатся по мостовой. Вокруг начинают ворочаться другие женщины. Элиза Ди приподнимается на локте и бормочет. «Матерь Божья! Что за грохот?» Вскоре раздаются цокот лошадиных копыт и дребезжение колес повозки по мостовой. А потом мужские голоса. «Сколько их там?» «Понадобится еще повозка, Бен, чтобы все поместились!» «Эй, парни, подгоните еще повозку!» В мутном свете рассеивающихся сумерек Саре удается разглядеть, что двор полон людей и лошадей. Дверь камеры ненадолго распахивается, и тюремщик сует корзинку с хлебом и ведро с водой в руки Эстер, старший по камере. «Поскорее ешьте и пейте, пока дают!» — бормочет он. Теперь уже просыпаются все женщины, расхватывают куски хлеба и наливают в кружки воду. «За вами приехали! Вы отправитесь с ними!» — объявляет Эстер. Подымается шум голосов, словно гудит рой рассерженных пчел. Раздаются бормотания и проклятия, а потом скорбные завывания. Одна из женщин причитает громче остальных. «Джейми!» «Джейми! Мне не дали попрощаться с моим Джейми!» Времени едва хватает наспех проживать хлеб, и тут дверь открывается снова. В просвете, словно темная гора, возникает массивная фигура огромного мужчины в перепачканной темно-синей форме. Он на мгновение застывает на пороге, уставившись на заключенных саркастической усмешкой на губах. «Собирайте вещички, дамы! Вы отправляетесь в увлекательное путешествие!» При виде стоящих за ним рядами узников поднимается гвалт. Толпа заключенных в цепях и кандалах напоминает армию демонов, которые вот-вот утащат их всех в ад. Завывания женщин достигают пика и становится почти невозможно различить имена, выкрикиваемые одно за другим. «Мэри Браун! Мэри Браун! Кто из вас Мэри Браун?» вопит гигант в синей форме. Ответа нет. И тогда старше по камере подталкивает к охраннику трясущуюся бедняжку Мэри. Ее хватают двое стражников и надевают ей кандалы на ноги и на руки. «Кэтрин Уэллс!» «Кэтрин Уэллс, ты следующая!» Когда воровку драгоценностей хватают за руки, она издает вопль, который слышно во всех уголках тюремного двора. «Том!» — голосит она. «Как же мой мальчик Том!» «Не беспокойся об этом. Мы о нем позаботимся», — отвечают ей. И малыша, чьи крики присоединяются к общему хаосу, хватают сильные руки и исчезают вместе с ним в бурлящей толпе двора. Сара падает на колени в углу камеры и, прикрыв уши в тщетной попытке заглушить гвалт, непрерывно шепчет. «Пройдет, пройдет, пройдет!» Она слышит звяканье цепей на женщинах, идущих по воске, и цокот копыт, когда отъезжает первая стелек. Тюремщики все еще выкрикивают имена женщин, «Марта Галлахер! Выходи, Марта Галлахер! Эдит Парсонс! Где ты, Эдит?» Сара с ужасом ждет, когда выкрикнут ее имя. Но вместо этого слышит, как дверь камеры захлопывается, и в замке поворачивается ключ. А потом на улице скрипят отъезжающие повозки и раздаются вопли и проклятия женщин. «Многим из вас гореть в аду!» — выкрикивает голос. Похоже на Кэтрин Уэллс. «Ха!» — усмехается один из мужчин. «Многие из вас окажутся там, куда быстрее нас!» И тут раздается новый звук, еще более жуткий. Рев толпы за тюремными стенами. Зеваки ждали этого. Хотели понаблюдать, как повозки закованными в цепи женщинами Преступницами и отбросами общества Прогремят по мостовым Лондона По дороге в Депфорд На ждущей их там корабль Сара отворачивается от стенки И осматривает внезапно стихшую камеру Недоеденные огрызки хлеба И перевернутые кружки Валяются в беспорядке на полу В перемешку с брошенными ковриками Старыми ботинками и другим хламом Оставленным в спешке отъезда Эстер, старшая по камере, сидит, скорчившись, на полу возле двери и рассматривает свои руки. Лея Свифт, как ни в чем не бывало, стоит со спокойным выражением румяного лица и улыбкой на губах возле окна, наблюдая, как исчезает за тюремными воротами последняя повозка. Одновременно Лея вытряхивает невидимые глазу комочки грязи из складок платья. Кроме этих двоих и Сары в камере остается еще только Элизади. Она тихо насвистывает сквозь зубы какую-то невнятную мелодию, а чуть позже нарушает тишину словами: «Что ж, мои дорогие, зато теперь здесь полно места для оставшихся». Сара пытается подняться, но колени дико трясутся. «Почему?» — шепчет она, не обращаясь никому конкретно. «Почему они не забрали меня? Я была готова к отъезду!» Элиза издает смешок. «Почему?» — с сарказмом переспрашивает она. «Ты все еще задаешь такие вопросы? Почему они вообще что-то делают, все эти господа?» Они творят, что им вздумается, только и всего. Скажи спасибо, что тебя пощадили. Возможно, у них на твой счет большие планы. Она громко хихикает своим мыслям и снова принимается насвистывать. На этот раз мелодию «Мой дружок живет за океаном», но не уверена и не всегда попадая в ноты. Сноска. «Май Бонни Лайс» «Over the Ocean» — «Народная шотландская песня».